Глава шестая. Преследование. Когда прозвенел последний звонок, и мы вышли из школы навстречу дню, сиявшему кобальтовой синевой, хомяк сказал, — Хочешь, пойдем ко мне? — Давай, — ответил я, понимая, либо я пойду к нему, либо он пойдет ко мне. Но, может, не стоит двигать обычной дорогой? Хомяк посмотрел на меня. Глаза были идеально круглыми, как две монетки воткнутые в тесто для печенья. Ты насчет зверя? Думаешь, устроит нам засаду? Не знаю, он же куку. -ку. Возьмет и подговорит своих одноклассников для подкрепления. Хомяк побелел. Теперь мы точно влипли, чувак. На Кроуэлл-роуд нам больше не показаться. Мы отцепили велосипеды от забора, к которому они были пристегнуты, и поехали домой. Но вместо Кроуэлл-роуд свернули налево, На Стоуни Хилл-роуд, а потом направо на Белл-роуд. Когда выехали на Олд-Харбор-роуд, Хомяк притормозил на углу перед старым белым домом и сказал, Вроде все чисто? Я ответил, Вряд ли он живет так далеко. Тебе откуда знать, чувак? Он может жить в этих краях где угодно. Хомяк бросил на меня хитрый взгляд. Может нам вооружиться? Ага, обязательно. У твоего отца есть пистолет. Это была правда. Мой отец хранил револьвер 38-го калибра в пластиковой коробке, в котельной, под домом. Я наткнулся на него, когда в прошлом году искал краску, освежить свой скейтборд. Вряд ли отец знал, что я нашел его тайник. Во всяком случае, я никогда ему об этом не говорил. А вот хомяку однажды пистолет показал. Я сказал, отцовский пистолет в школу не понесу. Хомяк воодушевился. «Не надо ни в кого стрелять. Просто, если зверь его увидит, сразу обделается». «Смотри, это Джастин?» В конце улицы парень завязывал шнурки. Хомяк пожал плечами. «Вроде он. И что?» «Может, нам на халяву обломится картошка фри?» Родители Джастина держали на главной улице бургерную. В марте Джастин отмечал там свой день рождения, и нам... Разрешили съесть столько чизбургеров и хот-догов, сколько захотим. Я съел по три того и другого, потому что не мог остановиться, плюс большую тарелку картошки фри и порцию луковых колец. Никогда в жизни так не обжирался. Глаза хомяка от моего предложения загорелись. Таких любителей набить брюха надо еще поискать. «Джастин!» — крикнул он, размахивая рукой над головой, и низ футболки пополз вверх по его рыбьему белому животу. Джастин повернулся и без особого энтузиазма помахал в ответ. «Подожди!» — крикнул я, рупором приложив руки к корту. Когда мы его почти догнали, он, ничего не говоря, начал уходить. Он вообще застенчивый и всегда помалкивал, разве что отвечал на вопросы. Он был ниже ростом, чем хомяк и я, но он не такой худой, как я, и не такой толстый, как хомяк. Черные волосы все время падали ему на глаза, и он то и дело мотал головой, чтобы не мешали видеть. На синей футболке красовался большой желтый компьютерный Пэкман, а джинсовые шорты были аккуратно подшиты, а не просто обрезаны. Настоящий ботаник. Поношенная бейсбольная перчатка, измятая не там, где положено, из-за чего он все время ронял теннисные мячи, болталась на лямке холщового рюкзака. Джастерина! воскликнул я, спрыгнув с велосипеда и толкая его рядом с собой. Джастина! крикнул хомяк. «Что вы здесь делаете?» — спросил он нас. «Догадаться не пробовал, Шерлок», — сказал хомяк. «Едем домой». «На Кроули нас могут побить», — объяснил я. «Вот мы и поехали, кружным путем, на всякий пожарный» согласился хомяк. «А ты почему здесь идешь?» Джастин пожал плечами. «Мне эта дорога больше нравится». Хомяк, наконец, тоже спрыгнул с велосипеда и стал толкать перед собой. Тротуар для троих оказался узковат, и меня вытеснили на двухполосную проезжую часть. Но особого движения, как и на всех улицах Чатима, в это время года не было, так что бояться нечего». «Спасибо, что разрешил списать твои ответы по математике», — сказал хомяк Джастину. «Я тебе не разрешал. Ты сам мою тетрадь стащил. Почему китайцы так рубят в математике?» «Я не китаец», — бросил Джастин. Наверное, он говорил это хомяку уже раз сто. Джастин был корейцем и единственным азиатом в нашей школе. Раньше было двое, но его старшая сестра, Кейт, с сентября перешла в старшую школу и китайцем его называл не только хомяк. Охотников поиздеваться среди детей хватало. Когда мы еще учились в начальной школе, дети подходили к Джастину, поднимали руки, сводили их и говорили «Открой холодильник». И когда Джастин отводил одну из рук, они говорили «Достань газировку и попей». И когда Джастин делал вид, что пьет, Они начинали скандировать дразнилку. «Я китаец, я шучу, в колу я налил мочу». Джастин, добрый малый, всегда над этим смеялся. Раньше я думал, что он слабак, раз не дает им отпор. Но, как говорится, с возрастом приходит мудрость. И сейчас я считаю, что он их просто перехитрил. Потому что знал, если покажет, что стишок его злит, тут ему совсем не сдобровать. Так оно и работает. Но он давал понять, что ему эта дразнилка до лампочки. Дразнить его быстро надоело, и от него отстали. Хомяк, конечно, был полной противоположностью Джастина. В третьем классе, это самое раннее время, которое я еще более-менее помню, я сидел с ним на школьном дворе, и несколько четвероклассников загнали его в угол и запели. «Рот открой, глаза закрой, и получишь пир горой!» Наверное, он решил, что его угостят батончиком или шоколадкой, потому что радостно закрыл глаза и открыл рот. В итоге он получил толстый кусок засохшего собачьего дерьма, который дети нашли в траве. Все в школе об этом узнали и стали дразнить хомяка этим стежком до бесконечности. А почему? Потому что каждый раз, когда они пропевали «Эй, хомяк, рот открой, глаза закрой и получишь пир горой», Хомяк совсем сатанел. Если дети были младше его, он яростно вопил и кидался за ними. А если крупнее или старше, то просто начинал рыдать. Мораль? Ну, их было несколько, в зависимости от того, под каким углом посмотреть. Но суть в том, что особо острым умом хомяк не отличался и иногда соображал туго. Продолжая расовую тему, хомяк спросил. «Почему в Китае так много телефонных справочников?» Эту шутку от хомяка я уже слышал. Джастин тоже, поэтому отвечать не стал. Тогда хомяк пропел. «А в Китае, ты прикинь, каждый третий мистер Дзинь». «Я не китаец», — повторил Джастин. «Ги, а я и не знал». «Ги» — это фамилия Джастина. «Завязывай, хомяк», — сказал я ему. «Знаю я, что Джастина не китаец, чучело. Пошутить нельзя». «Если Джастин пройдется насчет твоего жира, тебе понравится?» «Я не жирный!» — сказал хомяк. «Худым тебя тоже не назовешь». «Пошел ты, дурила! После тебя!» Так мы припирались, пока минут через пять не добрались до главной улицы. Мы остановились у читального зала христианской литературы, обшарпанного домика, куда я когда-то ходил на уроки по Библии. Оно находилось прямо через дорогу от Сивью-стрит которая вела к нашему с хомяком дому. Джастин сказал, «Увидимся завтра в школе, ребята». «Эй, не так быстро!» — сказал хомяк. «На пожар, что ли, спешишь, братан? Что собираешься делать? Может, зайдем к тебе?» Джастин удивился. «Зачем ко мне заходить?» Хомяк пожал могучими плечами. «Поиграем!» «Ты раньше таким желанием не горел!» «Ну, друг сердечный, как говорит мой папаня!» «Все когда-то бывает в первый раз!» Он обхватил Джастина за плечи. «Что скажешь?» Джастин стряхнул руку хомяка и сказал, «Не знаю, можно ли мне приглашать двух друзей сразу». «За спрос денег не берут», — нажал на него я. «Ну, спрошу». «Мы пошли дальше. По главной». Деревья, затенявшие улицу в летнюю пору, уже покрылись оранжевой и красной листвой, напоминая о том, что через месяц Хэллоуин. Вообще-то о Хэллоуине напоминало все. Тюки сена и стебли сушеной индийской кукурузы украшали крыльцо посудной лавки. В кресле качалки перед сувенирным магазином сидела пугало. В витрину магазина одежды украшали тыковки с надписью «Осенняя распродажа». Мы проходили мимо магазина игрушек, ступеньки которого были завалены разнообразными тыквами, и тут хомяк замер на месте. Я тоже застыл, мгновенно придя в состояние боеготовности. Про зверя я почти забыл. «Вон, мисс!» — сказал хомяк, показывая пальцем. Я поборол искушение хлопнуть его по спине, так он меня напугал. Но он был прав. «Впереди, по улице...» В ту же сторону, что и мы, шла мисс Форестер. Вьющиеся волосы, фиолетовый пиджак, спутать было невозможно. — Что это ее занесло так далеко от школы? — добавил хомяк. — Наверное, домой идет, как и мы, — предположил Джастин. — Ты часто видишь учителей не в школе? Я сразу понял, что он имел в виду. Помню, видел свою учительницу в шестом классе, миссис Карлсон, когда был с мамой в супермаркете. Сэра с женой видел на фестивале на Глостерской набережной летом, когда только попал в его класс. Всего два случая на моей памяти, когда я сталкивался с кем-то из своих учителей за пределами школы. Приятно было воображать всякую хрень. Дескать, ученики расходятся по домам, а учителя превращаются в кучку вурдалаков и всю ночь слоняются по подвалу и учительской, потому что знают. Стоит им выйти за территорию школы, и они превратятся в пепел. Но обыденная правда заключалась в том, что большинство из них, скорее всего, жили в Харвиче, Ярмуте или каком-нибудь другом городке, чтобы, выходя из дома, всякий раз не сталкиваться с учениками. Мисс Форестер оглянулась, будто слышала, что мы говорим о ней. Она слегка провела рукой по волосам и пошла дальше. «Может, притормозим?» — предложил я. «Догонять ее особо не хочется». «А что такого?» — возразил хомяк. «Может, она пригласит нас к себе домой? Позволит посмотреть, как она принимает ванну?» Размечтался тупарик. Мисс остановилась у светофора и нажала на кнопку пешеходного перехода. Она снова оглянулась на нас и отвела взгляд, как бы нас не замечая. «Почему она все время так делает?» — удивился хомяк. «Как так?» — спросил я. — Оглядывается на нас. — Может, она на тебя запала? — Может, ей нравятся толстячки? — Может, она хочет, чтобы ты шлепнул ее по заднице? — Тише ты! — оборвал я его. Когда заведется, как сейчас, начинает говорить в полный голос. Иногда кажется, что сам не понимает, как трубит. — Услышит! Мы продолжали идти, постепенно приближаясь. Когда стало ясно, что сейчас мы пройдем мимо нее и, надо будет что-то сказать, у меня пересохло во рту. Я прекрасно общаюсь со взрослыми, особенно если это мамы или папы моих друзей, но мисс Форестер я едва знал. Мы не в школе, и она такая симпатичная. «Привет, мисс!» — громко сказал хомяк и тут же выдал одно из клише своих родителей. «Мы славно поработали и славно отдохнем?» Я вздрогнул. Мисс Форестер нахмурилась. «Вы что, мальчики, следите за мной?» Мы все трое замерли. Хомяк и Джастин удивились не меньше моего. «Следим? Неужели она думает, что мы шли за ней от самой школы?» «А что? Ей вполне могло такое показаться. С другой стороны, этот район — не ее частная собственность. Куда хотим, туда идем. Она случайно оказалась неподалеку. Это же не значит, что мы ее преследуем». Это обвинение меня разозлило. Я уже хотел сказать ей, что мы идем к Джастину в гости, но тут Джастин заговорил первым. «Мы просто идем домой. Вон ресторан моего отца». Он указал на захудалый ресторанчик между цветочным магазином и химчисткой. Большая желто-красная вывеска гласила «Обеды у Теда». «Мы живем в квартире на втором этаже». Недовольное выражение исчезло с лица мисс Форестер, и растеклось розовыми лужицами по ее щекам а хорошо тогда до завтра мальчики сигнал светофора поменялся на зеленый и она пересекла главную улицу хомяк джастин и я пошли дальше по нашей стороне улицы и остановились перед обедами у теда джастин сказал подождите здесь я спрошу можно ли вам зайти он толкнул дверь ресторана над которой квакнул колокольчик и скрылся внутри. Мы с хомяком приткнули велосипеды к уличному столбу. Я пристегнул свой замком, а сам краем глаза наблюдал за мисс Форестер, которая остановилась перед магазином одежды. Я решил, что она хочет туда зайти, но она достала из сумочки ключ и вставила его в дверь рядом со входом в магазин. Открыла ее, шагнула внутрь, И закрыла за собой. «Прикинь, а?» — сказал хомяк у меня за спиной. «Мисс живет прямо через дорогу от Джастина!»